Примерно через полчаса на всех милицейских спецволнах рявкнула Набат. Методика действий по этому коду была давно отработана, хотя в жизнь и притворялась крайне редко, в особых случаях вроде нынешнего. Даша на личность в данный момент не имела никакого значения. Нужно было показать кое кому, кто хозяин в городе. И наглядно доказать, что стрелять средь бела дня в милицейских офицеров, особенно в центре города, занятие крайне предосудительное и немедленно влекущее самый жесткий ответ. Подняли все специальные подразделения, заодно и белых медведей, дислоцировавшуюся в Шантарске часть внутренних войск. И началось. Набат, собственно, был комбинацией из нескольких планов типа трала, невода и шины Вернее, всеми ими, введенными в действие одновременно, с кое-какими дополнениями На центральном рынке и прилегающих криминальных околотках, вроде Вознесенки Окаянствовал полковник Бортко, обожавший подобные вернисажи и по возможности командовавший лично В глазах ребил от комбинезонов Схваченными мастили обширную асфальтированную стоянку, укладывая тесно, как селедок в банке, поддавая высокими ботинками при малейшем сопротивлении. Наспех постеленный брезент был завален стволами, ножиками, грудами разноцветных купюр, целлофановыми пакетиками с дурью и прочим противозаконным барахлом. Из наплечных раций ребят с рысью на рукаве Несся жизнерадостный призыв ведмедя «Хлопцы, делай освенцем!». В Ольховке стоял вой искрежет зубовный. Ее заблокировали со всех сторон автозаками и шли по дворам с экстренным построением, вкладывая в этот термин несколько иной смысл, нежели богомоловские герои. Кое-где прямо на улице валялись вышеупомянутые криминальные вещички, торопливо вышвырнутые хозяевами через забор, так что оставалось только идти и подбирать. Под горячую руку в автозак угодил и цыганский барон Басалай, просто так, за то, что он и есть Басалай, известный милицией как облупленный. Попутно трясли все вычисленные малины, пользовавшиеся дурной славой рестораны, все известные в городе Плешки, где торговали наркотой, подозрительные автостоянки и автомастерские. Одним словом, устроили вселенский шмон, вплоть до мелочевки, районов педерассических сходок и почти вымерших в последнее время приютов наперсточников. Все, что в другое время сходило с рук, сегодня служило поводом для препровождения зашиворот в машину за решеченными окнами. Разумеется, подавляющее большинство задержанных вскоре будут разгуливать на свободе, но тут уж вины милиции нет. Они только ловят, а выпускают всегда другие. Сегодня прежние критерии и негласно соблюдавшиеся правила игры не действовали, а потому ребята в камуфляже и черных капюшонах врывались в иные загородные ресторанчики, сауны и дома отдыха, где не бывали погоду, а то и более. и к машинам тащили в наручниках людей, полагавших себя давно и прочно застрахованными от любых житейских невзгод. Не дали чем завтра за каждым из них должна была явиться рота адвокатов и увести с почетом, но нынешнюю ночку им предстояло провести, созерцая небо в клеточку. Сегодня был день мента, не значившийся ни в каких календарях. Параллельно кипела работа моментально созданной сводной группы Занимавшейся исключительно покушением Группа трудилась по-стахановски Но результаты, как частенько в таких случаях и бывает Оказались мизерными Темного цвета иномарку, оказавшуюся довольно новой «Вольво-740» Отыскали быстро, как и следовало ожидать брошенный в тихом уголке И автомат валялся на сиденье Почти в то же время в другом конце города нашли брошенный мотоцикл, а под ним зауэр ТР6. Все патроны в барабане были стреляными. Дальше начиналась черная дыра. Автоматы, пистолет, насколько удалось установить по горячим следам, работая в сердечном согласии с ФСБ, прежде в деле не были, и происхождение их выяснить не смогли. «Вольва», привезенная в Шантарск, одной из торговых фирм, и еще не растаможенная, исчезла со стоянки за три часа до происшествия. Фирму, конечно, взяли в оборот, но надежд на успехи в этом направлении никто не питал. Мотоцикл вообще оказался навехоньким, нигде не зарегистрированным и оттого словно бы не существовавшим в природе. Свидетелей по вольва не нашлось, видимо сидевшие в ней отъехав подальше сбавили скорость до нормальной, а потом остановились и чинно покинули тачку. Что до мотоцикла отыскался дедок, видевший как его седаков подхватила и увезла машина. Но в иностранных марках он совершенно не разбирался, помнил лишь, что она была не русская и белая. Поскольку он к тому же страдал близорукостью, Провалились все попытки составить фоторобот. Получился классический тупик. Общественное мнение пришло к выводу, что Даша с Федей родились в рубашке. С чем сами виновники торжества соглашались целиком и полностью, особенно когда подоспели результаты экспертизы и было совершенно точно установлено, что по «Москвичу» выпустили 22 автоматных и 6 револьверных пуль. При том, что оба героя дня не получили ни царапины, от осколков стекла спасли зимние шапки и толстые куртки. До вечера оба сидели в УВД, Отвечая на вопросы и сами составляя рапорты И мимоходом получая поздравления, как чудесно спасшийся Впрочем, особого паломничества к ним не наблюдалось Как из-за суровости жизни, где автоматная пальба, увы, стала повседневностью Так и из-за того, что все, кто оказался под рукой начальства, были брошены на набат А улов был грандиозный Мест на нарах заведомо не хватало, и потому упрямо на огромном внутреннем дворе областного управления под прицелом автоматов откровенно печалились человек шестьдесят, тщательно выстроенных в шеренге с руками за головой. К ним то и дело добавлялись новые. Тем более, что занимавшиеся организованной преступностью ФСБшники не захотели оставаться в стране о столь увлекательной забавой, выпадающей раз в год, и тоже палачествовали с соблюдением всех норм законности, приволакивая все новых клиентов. Как водится, в этой куче были и задержанные по ошибке, но глянец должны были навести лишь завтра утром. Операции типа Набата гуманизмом не страдают.